Событие 52. -ое. Народная примета. Если вам перебежал дорогу заяц, значит за ним гонится контролер. Из народных примет. Когда чиновник врет, у него растет коттедж. Если вилка со стола падает, баба придет. Если нож, то мужчина. А если граната, то придет полный пипец. Правильно Лермонтов писал. Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Брехт около часа не выпускал бинокль из рук, все ждал. Чем бусурмане ответят? Бусурмане не показывались. Берег неприятельский вымер. Вернулся Светлов и доложил, что уничтожены две группы интервентов. Одна в восемь человек, вторая в сорок три. Пятеро японцев сдались в плен, все ранены, один офицер. Ранен легко. Остальные бились до конца, до последнего японца. Тяжко с этими самураями воевать. Есть потери и у нас. Ранено двое диверсантов и один убит. Поморщился Иван Яковлевич. Вздохнул. Раненых подлатают, а вот Юрия Макарова не вернуть. Шустрый был такой парень, блондинистый и веснущатый. Зуба одного не было, переднего. И когда улыбался, все тоже прыскали. Комичная рожица получалась. Трое уже, выходит, полегли. В реальной истории больше тысячи. Так ничего и не закончилось еще. «Нет, Иван Ефимович», — ответил комбат на вопрос Светлова, где могилы копать. «Сейчас самолет прилетит, и отправим их в часть. Там похороним. Будет братская могила с памятником и золотыми надписями с клумбой цветов. В комсомольцы и пионера Станем у памятника». «Пацанов принимать». «Что делать будем?» Это Балабанов поднялся на сопку. «Не знаю, товарищ комиссар. Мы свой ход сделали. Теперь их черед. Хотя... вот вовремя ты, Василий Васильевич, подошел. Сейчас визит вежливости нанесем». «Что задумал?» «Опасается комиссар. Есть ведь приказ не поддаваться на провокации». Комиссар не то, чтобы не нравился Брехту. Нормальный мужик, верит в то, что говорит. И даже большая волосатая родинка на щеке не раздражала, хоть и неприятно смотреть. Это же Василий Васильевич ее себе не сам прилепил. А вот другом не станет. Он другой. Приспособленец. Ну, да не судите и не судимы будете. Время сейчас такое. Выжить бы. Не мы такие, жизнь такая. Одним словом, не матросов. Разведку. Пойду пообедаю. Всем отдыхать. Наблюдателям следить за небом и берегом на самом западе. Нет. Давай-ка, Василий Васильевич, организуй троих железнодорожников на сопку черная. Пусть наблюдают за островом Песчаный и поселком на той стороне, монтакусан который. Что-то подсказывает мне, что в следующий раз они там должны попробовать переправиться. Поел чего-то в лагере, даже не запомнил. Переоделся наконец, а то весь в ремках. Не командир героев Хасана, а бомж после перестрелочной. Даже почувствовал себя лучше. А тут и летающая лодка приземлилась. Уже научившийся пилот лихо сам подрулил к причалу. Навстречу вышел и пилот истребителя И-5, Матвей Попов. МП-1 привез бомбы. Немного, тонну всего, все 20-килограммовые. На сдачу довез противопехотных мин. В СССР до самого последнего времени, вследствие тяжелого экономического положения страны, развитие минного оружия не шло дальше разработки опытных образцов мин и выработки тактики их применения. В основном вместо мин выпускали брошюры. Например, в 1924 году было издано наставление ркк по подземно-минному делу. И в 1928 наставление по подрывному делу. К 1928 году военное руководство СССР уже выработало определенные представления о месте и роли минного оружия в современной войне, на основе которых были сформулированы тактико-технические требования к образцам инженерных боеприпасов. Но одно дело книжку написать и совсем другое мину безотказную выпустить. Одни из первых серийных мин Иван Яковлевич сумел себе урвать. Это была противопехотная фугасная мина образца 1933 года. ППМ образца 1933 года. Мина небольшая, всего граммов 200 весит. Привез самолет несколько ящиков. Брехт, когда их в прошлом году получили, только поплевался в сторону конструкторов. Хотя вряд ли до Москвы доплюнул. И дал команду своим инженерам разработать на том же взрывателе подобие гранаты f только взрываемые в землю. А то этот выстрел в ногу, который в головах советских ученых поселился, вещь без сомнения коварная. Но уж больно трудоемкая работа по установке сотен таких игрушек. Да и видно становится, что тут порылись. Ну, раз прислали, то закопаем в песочке. А заодно и свои самоделки. Только на этот раз глупости не сделаем. И закопаем подальше от зяньшиней. А то ведь опять из пушек начнут полить и мины в холостую истратим. Матвей, ты пообедал? Спросил летчика, когда вытащили на берег взрывоопасные подарки. «Так точно, товарищ командир батальона! Лечу?» «Вот не терпится сокола полетать, повоевать». «Летишь. Товарищ Попов, нужно разведать, как там батарея японская расположена за высотой 242». Брехт ткнул пальцем в высоту на той стороне реки Туманная на карте. «Там должно быть штук 12 больших пушек. Посмотри, прибежи к ориентирам с этого берега видимым». «Да. Возьми с собой несколько бомбочек». «Только зря не рискуй. Если начнут из зениток по тебе палить, сразу улетай. Только не к озеру, Хасан, а чуть восточнее. А потом вернешься. И прилети, если получится, тоже с той стороны. Дай кружок небольшой. Себя демаскировать не нужно». «Еще посмотри, там где-то ведь рядом с батареями должны быть склады боеприпасов. Они ту его кучу снарядов по нам вчера выпустили». «Сейчас не стреляют, может, подвозят боеприпасы?» «Все, Матвей, как там у вас желают в авиации? Ни чешуи, ни хвостика?» «А ты должен ответить, к водяному тебя, я купаться иду». Посмеялись. «Нет, Иван Яковлевич, у нас таких пожеланий нет. Примета есть. Нужно перед вылетом выкурить половину папиросы, а когда вернешься, докурить. Еще самолет нужно погладить и с ним поговорить. Он живой, все понимает». «Ну, не буду мешать». общаетесь Брехт посмотрел, как загружают тела троих погибших в летающую лодку. Украдкой перекрестил их на дорожку. Хоть сам атеист, но, как в фильме, в бой идут одни старики, и полез снова на сопку. Неспокойно на душе. Лучше бы атаковали или стреляли из пушек своих. Нет, что-то зловещее рожают.